Преподаватель английского языка, завуч средней школы Леонид Борисович, на колхознице Наталья Казакова и женился, как говорится по-старинному, на покрова, а по-нашему зимой под ноябрьские праздники. Наталья из себя девка была видная, складная, рост имела высокий, стройная, длинненькая. Колени носила маленькие, но кругленькие и гладкие, как бильярдные шары. Лицо у Натальи, ну просто не оторвешься. Такое красивое. Брови черные, рот, словно роза, щеки точно помидорным соком смазаны. Кожа такая нежная и шелковая, как атлас. Что в прошлом году деревенские женщины покупали у продавщицы дуськи настеганные одеялы. Одним словом, такой красавицы, как Наталья Казакова, ни в итальянском, ни во французском кино односельчане не видывали. Все артисточки были поплоше. И вот как только пали снега, и над кедрачами завьюжило. Леонид Борисович и Наталья сыграли свадьбу, на которой гуляла вся деревня, два дня и две ночи. На свадьбе Наташка Казакова повела себя гордо. Не по-товарищески, как хором говорили ее подружки. «Я вам больше не Наташка», – сказала она, задирая нос. «Я, если хотите знать, Наталья Кузьминична». Я, конечно, книги на английском читать не буду, но английский разговор, если сгодится, в скорости начну поднимать. На колхозной работе Наташка Казакова после свадьбы с завучем тоже начала себя показывать с плохой стороны. И три дня после свадьбы не прошло, как Наташка Казакова самолично является в колхозную контору при мини-юбке. Садится на диван, кладёт нога на ногу, это при мини юбки то И при самом председателе Ивана Ивановиче и бригадире дяди Аниките Гуляеве говорит, желаю, говорит, состоять на молочной ферме учётчицей-контролёром. Но ты не рыбей, дядя Никита, Бедона с молоком я сама таскать буду, это у меня не заржавеет. Трёх месяцев не прошло, как Наташка Казакова, то есть теперь Наталья Кузьминична Пылаева, набрала большую силу. На колхозных собраниях выступает среди первых, воду из графина при этом пьёт открыто, разные непонятные словечки употребляет и на всё наводит критику. Это ей плохо, это ей не так, то ей не нравится. Дело дошло до того, что Пылаева добралась до дяди Анискина, участкового инспектора райотдела милиции. Это произошло на зелёной лужайке, когда колхозный народ готовился достойно встретить весну а Наталья опять влезла на трибуну, ну, то есть на пенёк. Имеются серьёзные недостатки, и в работе милиционера товарища Анискина Фёдора Ивановича, то есть дядя Анискина, сказала она, он, например, товарищи соотечественники, или, как говорится, сограждане, на охрану колхозного инвентаря обращает сугубо мало внимания. Вот с этого... Наверное, момента баба сплетница Сузгениха и другие плохие люди в деревне стали поговаривать, что дядя Нискин на Наташку за критику затаил зло. Понимающие люди умные, добрые, этому не поверили, но так случилось, что Наталья Кузьминична Пылаева, то есть Наташка, а дядя Анискина на самом деле имела неприятность хотя уголовной ответственности не понесла. Наталья Кузьминична Пылаева оказалась замешанной в деле о незаконной ловли стерляди гражданином, а не поддистом Сапрыкиным, давним другом и фронтовым товарищем участкового Ванискина. Неприятная произошла история, если правду сказать. И по этому поводу самый старый старик в деревне, дед Крылов, Высказался откровенно. Если не знаешь, то почём знаешь? сказал он философски, прищуривая один глаз. Ты иногда думаешь, что на человека селок поставила? А он человек-то. Глядишь из селка самострел построил и на белку охотится. А-а-а, трудно это дело, всё дело понимать трудно. Хоть и пошёл тебя девяносто...» 90... Вот какой, подожди, какой же это девяносто? под какой девяносто, неизвестно. Анипадис не Сопрыкин, он запрещенный для ловли стерлидю баловался. И весь деревенский народ, бывало, такую картину наблюдал. Сидит на высоком яру, участковый дядя Нискин, от жары отдувается, зубом цыкает. А рыбак, анипадис сапрыгин под яром, А Бласишка к рыбалке готовит. Сети капроновые в корыто укладывает, Самоловы в лодочку кладет, Ружьишка, потродаш, ну, там и прочее, прочее. Ну, участкового он вроде бы внимания не обращает, Но все равно время от времени в его сторону Глазами невольно поведет. Сидит ли? Сидит. Сидит дьявол толстопузой. А лицо у Фёдора Ивановича грустное. Глаза туманные, погода с плеч валится, китель расстёгнут, но такой он, что они неподисто сопрыкины сердце крови обливается. Ведь и воевали вместе, и в одном госпитале рядом лежали, и на одном пароходе в родную деревню после войны возвращались, И до сих пор ходят друг другу чайни распевать, а не падист, а не зовет старого приятеля Дискин. Ты посидел бы со мной на еру минуточку, все одно всю рыбу не выловишь, всю дичь не возьмешь, так что дай себе передых, парниша, посиди со мной рядом». Анипадис Сопрыгин поднялся на Верхотину Яра по земляным ступенькам, вырубленным женщинами, чтобы носить ведра с водой. Присел рядом с участковым. Вот так, не близко, недалеко, а так себе, посередочке. «Здорово тебе, Федор!» вежливо произнес анипадист «Как живешь, можешь». «Здоровый тебе, Анипадис!» ответил Анискин. «Живу я...» Грех жаловаться, терпимо, Все у меня вроде есть. дочку зинку замуж наконец определил за городского волосатика. В общем, неплохо живой, неподист. Да вот есть у меня одна беда. Какая же это беда, Федюк? А вот та беда, неподист, что в моей, ну, то есть в нашей деревне браконьер завелся, Промышляет он запрещенную для ловли стирлить, да и сетра не глушается, если тот в плавежную сеть угодит. Вот какая у меня большая беда Рыбака Рыбак аниподист Сопрыкин сразу хохотать. Хохотать, понимаете, и от хохота себя железными ладонями по брезентовым коленкам колотить». Это какой же такой лиходей в нашей деревне завелся? Спрашивает он, прохохотавшись. Ты чего же его к ногтю-то, Федор, не возьмешь? После этих слов Федор Иванович Аниськин вздохнул совсем уж тяжело. Как ты его к ногтю возьмешь, а не подист, Если он меня хитрее, мрачно сказал он. Стерлядишку он, к примеру, под простую рыбу прячет, а седров продает в соседней деревне. Вот и не могу поймать Барконделишку, хотя, знаю его, не хуже, чем самого себя. А подись еще раз себя по коленам хлопнул. Кто же это, Феденька? Спросил он. Как по имени-то прозывается? А Неподис Сапрыкин. Вот кто это. Серьезно? И грустно ответил участковый, «Ты это, а не подистушка, хвороба тебя в поясницу, бракоерство производишь!» От такого сообщения, а не подист сопрыгин, ну, должен сказать, второго такого нахала, белый свет не видел. Вторично впадает в хохот, но так сильно хохочет, что грудью на землю валится». Ногами по сырой земле колотит, И рот у него, ох, до ушей. До того браконьер дохохотался, Что и слова вымолвить не может, А только и кает. А Фёдор Иванович Аниськин От его хохота ещё в большую тоску ушёл. Сидел на своём пенёчке, Смотрел в ту самую далёкую даль, за которой, наверное, самая последняя даль дальняя хоронится, если, конечно, за ней, за этой далью, еще одной дальней дали не имеется. «Ах, анипатист, анипатист!» Чуть слышно сказал участковый Ницкин. «Ты не понимаешь, какая есть эта рыба-стерлить? Я вот в одном журнале читал, что есть стерлиди, Миллион миллионов лет, не то что обезьяны или человека на земле не было, а вот этих самых, ну как их это, эх, эх ты, нет, не эх не, не, ты, а эх ти еще не видывали. А она, стерлить голубушка, уже в морях, в океанах, в реках обреталась. Обь катилась плавно на север. Три старых Осокоря пошумливали над головами Анискина и Сопрыкина. В бане стариков Ажиговых кто-то ухал по Савинову. Парился, наверное, сам дед Ажигов. Любитель этого дела и до того крепкой, что не было во всей округе молодого мужика, который мог бы деда перепарить. Поднималась над заобьем молодая мордастая луна, похожая на самого рыбака Сапрыкина, который за последние годы здорово потолстел. И синий бор за деревней стоял темной стеной, как крепостной вал. Тихо было, дремно, Собаки лаяли, конечно, но ни Аниськин, ни Сапрыкин, их не слышали. «Не узнаю я тебя, а не падист. тихо и горько сказала Аниськин. «Не узнаю. Погляжу сбоку. Это вроде ты штурмовал Курск. Гляну прямо. Нет, нет, не ты, не ты». Он совсем тяжело вздохнул. «Я тебя завтра или послезавтра не подист, За браконьерство возьму, неохотно сказал участковый. Мне ведь, парень, до да известно, кто у тебя рыбу покупает». Участковый встал с пенька, застегнул китель на все пуговицы, потянул голенище сапог, фуражку надел по полной милицейской форме. Я тебя завтра возьму за проконьерство, а не бадист. Жёстко и грозно, сказал он. А теперь прощавай. Мне надо идти посты проверять возле колхозного инвентаря, который теперь благодаря критике усиленно охраняется. Прощавай, бывай здоров, Федюк ответил Неподис Сопрыкин и непонятно улыбнулся. Наталья Кузьминична и Леонид Борисович Пылаев доживали в браке девятый или десятый месяц, а сильная их любовь все не проходила, да не проходила. По улице ходят рядышком под ручку. В кино, как с первого кадра обнимутся, так и не разнимутся до самого конца сеанса. Купаются вместе где-нибудь над отшибе. А если зауч, англичанин, скажем, на недельку в командировку едет, то почтальон Шизина в адрес Натальи Кузьминичны Пылаевой сразу три письма в один день тащит. И на каждом конверте картинка. Два голубка сидят и воркуют. Как-то участковый Аниськин в дом завучи Пылаева пришел под вечер, когда по расчетам участкового завочу дома в этот час быть не могло. Здравствуйте, бывали!» – вежливо поздоровался Ничкин, войдя в дом и снимая форменную фуражку. Как ваше ничего, Наталья Кузьминична? Ух ты! Какой фонарь! То есть старшер! Поди из областного центра привезли. Ух ты! А это что ж такое будет, что не разбери, поймешь? Это декоративный камин, гордо ответила Наташка Казакова и мгновенно всунула вилку в электрощепсель. Ты глянь, дядя Низкин, как он полыхает, а? А как светит, как всеми цветами переливается... Ох, ох, ох, ох, ох, вот это да, вот это да, по бабе за охол приседая и вертя головой на все четыре стороны. А это надо понимать, что об трех дверях шифониера, а? это, вот, я так разумею, сервантис, ай-яй-яй-яй-яй, а посуда, а? Сплошной хрусталь. Ух ты! А это что ж за, за молотилка? Наташка снисходительно улыбнулась. Это не молотилка, дядя Низгин. Это кофеварка. Вот сюда воду заливаю, сюда кофе сыплю, а здесь огонь. Пять минут, пш и все готово. Несу Леониду Борисовичу в постелю, а вторую чашку сама пью. На весь дом аромат, словно ты не в избе, а в каком московском ресторане. И пошла хвастаться. Пошла хвастаться на прополую до тех пор хвасталась, пока участковый не остановил ее. Да, сказал он как бы с завистью. У продавщицы, дуськи, товаров в магазине, наверное, и того меньше, чем у тебя в наличии имеется. Богатая ты женщина, Наталья Кузьминишна, но вот с Веркой косой, которой теперь поможет Голикова, ты поди сравниться не можешь. У неё, например, джерсовых костюмов четыре, а на илоновых кофточек так тех просто шесть штук. А еще у нее есть? Ну-ну, что еще у нее есть? прошептала Наташка. Сам не знаю что, тоже шепотом ответил Анискин. Тут, знаешь, вот так вот, вот так, вот так, а здесь наперекосяк, а с другой стороны на выворот, а изнутри шерсть. Ой, ты господи, наперекосяк, раскатилась на весь дом Наташка, так это же у нее дубленка, шуба такая, дубленка, говорю, шуба такая, во-во-во-во, обрадовался участковый, шибко здорово на фронтовой полушубок сходит, только все наперекосяк да боком. И он пыхтя сел на стол, что располагался посереть комнаты. «Да-да», — негромко и грустно произнес Анискин, опуская голову. «Хорошо живете, Наталья Кузьминична, а вот свое здоровье не бережете». «Нет, не бережете». Анискин укоризненно покачал головой. «Сегодня утром встречаю на улке вашего Леонида Борисовича, гляжу на него» а у самого сердца кровью обливается. Это чего же, думаю, с мужчиной произошло? Что с ним, соображаю, такое подеялось, что он сам не в себе? Как это сам не в себе? Всполошилась Наташка Казакова. Ты это о чем, дядя Дискин? Ой, ради бога, не пугай меня, у меня сердце сильно слабое. Ну, не тяни, ну, говори, чего у Леонида Борисовича приметил. Однако участковый не сразу дал ответ Наташке Казаковой. Он еще несколько раз тяжело вздохнул, еще разочек цыкнул зубом, вытер пот широкого лба. Шибко похудели, Леонид Борисович сказал наконец Анискин. С лица здорово спали. Я так думаю, что это он от того, от чего дядя Ниски, от чего? Ну скажи, ну ответь. Участковый в последний раз тяжело вздохнул. Я по киномеханику Голикову, который верки косой муж, суждение имею, неохотно сказал он. Киномеханик такой худущий... Да такой с лица бледный, что страсть. А от чего? А от того, что Верка косая его одной картошкой, Да как пустой кормит. Ни тебе масла, ни тебе сала, ни тебе мясца. Все у нее на трядке уходит. А муж бегает по деревне, тонкой до да звонкой, Ровно гончей собака. Наташка Казакова сердито поджала свои красивые вырезанные сердечком губы. «А к Леониду Борисовичу, како это прикосновение имеет на местном наречии спросила она. «Какой такой есть у тебя, товарищ Анискин, замет или факт, что Леонид Борисович на одной картошке до капусты сидят? Ты, может, фактом располагаешь, а, товарищ Анискин?» «Да», — ответил участковый, — Ты почему четыре дня мяса в сельпо не брала? А тот килограмм, который ты пять дней назад покупала, он ведь давно поди съеден? Леонид Таборисович, мужчина крупный, видный, красивый. Вот ты мне ответь, почему ты его на одной картошке и капусте держишь. Ну, отвечай, Наташка Казакова от злости прямо задохнулась. Красивая она была женщина, ну, просто очень даже красивая, а вот сейчас и, и красивой быть перестала, постарела. Глаза потухли, рот не сердечком сделался, а начал походить на замочную скважину. И ростом она, казалось, стала меньше, и стройности лишилась, и ноги вроде покривели. А вот до чего человека злость доводит! Ты у меня, товарищ Аниськин, много горя натерпишься. Тихим от ярости голосом произнесла Наталья Кузьминишна Пылаева. Говоришь, я Леонида Борисовича на одной картошке до капусте держу? Так говоришь? Ну, Аниськин, за это сама не знаю, что с тобой надо произвести. Да я Леонида Борисовича так питаю, что ни в одном московском ресторане того не поешь. Да я его любимого так кормлю, что твоя толстоза да и во сне не видела. Хоть в тебе и весу сто пудов. Да я... А ну-ка, пошли. Пошли на кухню, Нискин, Посмотришь, как я своего любимого Леонида Борисовича питаю. Пошли, пошли, пошли. Раз клевету на меня заводишь и хочешь меня с мужем развести. В кухне Наташка Казакова подтолкнула участкового к столу, потом, махом открыв заслонку русской печки, чуть не затолкал его голову в топку. «Я Леонида Борисовича плохо питаю?» – кричала на весь дом Наташка Казакова. «Я его на той картошке капусте держу». «А это что?» – «Анискин. Это пироги соседи им или нет?» Нет, ты отвечай, я тебя спрашиваю, эти пироги, они, им или нет? Они, признался участковый, а это что? Вопила жена завыча. Это твердо копченая колбаса или капуста? Нет, я тебя спрашиваю. Колбаса твердо копченая или капуста? Колбаса, твердо копченая. Ладно, хорошо. А это что? И это вот что? Это картошка или чебак горячего копчения? Ну, чебак, еще ладнее прежнего, завела Наташка Казакова. А вот это что? Это стерлить вареная или обратно капуста? Я в последний, остатный, сто пятый раз спрашивал, это вареная стерлить или капуста? Стерлить это! Сказала Низкина, подошёл поближе. «Это, Наталья Кузьминична, самое что ни на есть варёное стерлить. Мало того, добавлю ещё хорошее стерлить. крупная, жирная, нагульная И дорогая, наверное, а, Наталья Кузьминична? Ты поди за неё рубля три за килограмм платила. А? Три, да? Наташка Казакова так и охнула. Три!» всплеснула она руками. Да ты в своем уме, дядя Анискин, где ты такую стерлить по три рубля возьмешь? По четыре с полтиной. Вот сколько я за нее платила. И ни копеюшкой меньше. И даже захохотал от Анискинской глупости. А? По три рубля он хочет купить такую стерлить. Но он и Однако Анискин даже не улыбнулся. И только серьезно сказал, а ведь ты, Наталья Кузьминичная Пылаева, зазря веселишься. Конечно, у тебя с мужем завучем при английском денег куры не клевали, но застерлить ты переплачиваешь. Вот-да-да-да-да-да! Да, да, да, да, переплачиваешь. Ха-ха! А ты дешевле возьми! опять засмеялась Наташка. И возьму, спокойно ответил Чисковый, к примеру, сказать. За такую вот стерлить, а не поди Сапрыгин берет по три рубля. Да чего там далеко ходить? Та же Верка косая, которая теперь по фамилии Голикова, у него по три рубля такую стерлить берет. От этих слов Наташка Казакова так и шмякнулась задом на кухонный табуретку. На этот раз она не разозлилась. Нет, а наоборот сделалась печальный и от этого такой опять красивый, какой и не бывало в нормальном состоянии. Ай-яй-яй! Ах, а не подист, а не проговорила она. Он ведь мне дядя Низкин с родственником приходится. Он моей матери двоюродный брат. А вот берет с меня по четыре с полтиной за килограмм. Это разве по родственному, дядя Низкин? Это разве по совести, Фёдор Иванович? Ах, аниподист, аниподист, бессовестный ты человек. Теперь обратное и произошло. Не Наташка взяла за руку Чисткового, а он её. И взявши, осторожно вывел из кухни в горницу. Здесь Аниськин опять осторожно и бережно посадил Наташку на гнутый венский стул Сам садиться не стал, а наоборот, выпрямил в свой, свой высокий рост, но заговорил мягко. «Я, Наталья, — сказала Анискин, — за тобой с той самой секунды сильно внимательно слежу, как ты замуж за Леонида Борисовича вышла. Я тебе в отцы гожусь, Наталья. Ты с моей Зинкой почти нагодок, так что не бесудь за то, что тебе разбор делаю». «Твоё поведение обсуждаю, а если что лишнее сказал, ты меня, Наталья, прости!» «Да чего ты? Чего ты, дядя Нискин? смущенно прошептала Наташка. «Чего ты извиняешься? Ты ведь мне тоже не чужой, дальний сродственник!» «Да и не в этом дело, а в том, что я тебя, дядя Аниськин, здорово уважаю!» «Вот за это спасибо, Наталья! Спасибо!» – ласково сказал Аниськин но я тебя о трудном деле просить буду. На этих словах участковый замялся и только через несколько секунд продолжил. Тебе, может быть, придется показания на неподиста насчет Стерлиди давать. Да, да нет. Я так думаю, что он сам во всем признается. Но если если его наталья рубль совсем по рукам ногам спутал тогда тебе придется дать показания. ведь это же надо придумать со с родственников по четыре с полтиной за килограмм брать а сверки я тебе наталья конечно про три рубля врал он с неё по пятерке берет Медленно-медленно, еле взмахивая веслом, усталый, как медведь после длинной зимней спячки и голодухи, возвращался к родному деревенскому берегу рыбак Анипадис Сапрыкин. Нагруженный до отказа рыбой, обласок сидел в воде низко, был готов на любой некрупной волне зачерпнуть борт в воду. Но анеподист это не смущало. Был он человеком смелым, Рыбаком опытом, Лодочным умельцем. Сидящего на берегу участкового Сапрыкин заметил издалека, Но вида не показывал, А наоборот старался держаться так, Точно низкино, поблизости и нет. Пристав к берегу, Анеподист Сапрыкин Из последних селенок Начал выгружать обласок, Что было делом сложным, Много было напихано всякого добра В немудренную и маленькую на вид Долбленную латчонку. Ружьишка с патронташем, корыта со строгой сетью, Тулуп для ночного сна, Простые резиновые сапоги С глинищами до паха, Огромный берестяной туес, Который носится на манер рюкзака за плечами, телогрейка, армичишка, огромной длины самоловые с опасными острыми крючками, две-три удочки, взятые для отвода глаз, да три все эти частушки для ловли разрешенных ельцов, чебаков, окунишек и прочие рыбьи мелочи. Все это добро надо было поднять на крутой яр, снести домой, развесить для сушки, разложить по полочкам и разместить по местам. Ох, мороки, ох, дел, с ума сойти можно. А Низкин сидел неподвижно, глядел на реку, жаркому в эту пору не было, и участковый наслаждался жизнью. Улыбался чему-то в втихомолку, поглаживая лапище-волосатую грудь под расстегнутым кителем, дышал полной грудью с таким видом, словно не воздух заглатывал, а пил нектар из райских роз. А неподис Сапрыкин уже на середине оби понял, что Анискин поджидает его и не уйдет до тех пор, пока он, Сапрыкин весь лодочный скарб не вытащит на высокий яр. И был теперь ко всему готов. И ничего, конечно, не боялся, так как обыскивать его участковый инспектор Федор Иванович Анискин права не имел. На обыск ордер иметь надо, основания, факты, свидетельские показания. А у Феденьки посмеивался про себя, а не поди Сопрыкин, были в наличности одни лишь догадки, сплетни до сны. Вытаскивать скарб на верхотину Яра Сопрыкин, естественно, начал с сетей частушек, удочек, ружьишка с патронташем, тулупа, телогрейки и прочего. Когда рыбак в последний раз поднялся на Яр, Аниськин негромко... Окликнуло его, а не падист, а не подист. «Федюк!» – шибко удивился Сапрыкин играя плохо и неумело удивления. «Это ты, Феденька, а я тебя, голубь ты мой, и не заметил. Здорово, парниша!» «Здорово, здорово, не подист. А ты бы, парниша, присел, а то ведь до того упарился, что на тебя водой брызни зашипит». Сядь, посиди, охолонись. Это можно, Фёдор, это у нас запросто, товарищ. Отчего бы не посидеть с хорошим человеком, да не пополакать о том да о сём? Курила неподис Сопрыкин до сих пор махорку, что выпускала бийская фабрика. И как только припалил он цигарку, участковый Низкин выпрямился И даже едва приметно вздрогнул. Боже мой, Боже мой, не махоркой запахло, а войной потянуло со стороны рыбака неподиста И Исчез сразу высокий обский яр перестали шелестеть над головой три старых осокоря замолкли живые человеческие голоса открылась перед мысленным взором Анискина крохотная по сравнению с обью река Снежка, что в Брянской области потянула запахом танкового дыма, повисли в голубом небе, похожие на хризантемы, разрывы зенитных снарядов. Анискин... Сам себе удивился, когда услышал свой собственный голос. Он, и не предполагал, что говорит, а вот, оказывается, лилис из ворта тихие больные слова. — Что же ты сделал с собой, а не падист? говорил низким, тихо и болезненно. — Во что же ты себя превратил? — Ну, вспомни. Вспомни, дружище, как лежали мы с тобой на берегу Тонюсенькой речушки-снежки. И что ты мне тогда говорил? Ты ведь вот что говорил, анепатист. Эх, увидеть бы в остатний раз обишку, И тогда помирать можно. Эх, говорил ты, сесть бы в последний раз в лодку, Да взмахнуть ведь слишком, вот и помирать не жалко. А потом ты и такое, сказал Анипадист, жала бы обишка, а все остальное тлен, ерунда, чепуха на постном масле. Ты так говорил, анеподист, я тебя друг спрашиваю, ты так говорил, Жла бы, дескать, лишь обишка, а мы и в сырой земле полежать можем. Ты это говорил на той самой снежке? Говорил, — ответил рыбак, а не поди сапрыкин и встал с земли. Говорил я так, Фёдор, в точности так и говорил. Он поднял с земли туес, перевернул его и стал вываливать на землю рыбу. Сначала падали чабаки, Ельцы, окуни, а потом серебром заструилась царь-рыба. Сама стерлить, сама она рыба древняя. Стерлить сыпалась, досыпалась, гора ее все росла. «Эх ты, — сказала Ниськин, — что же теперь делать прикажешь, а?»